92. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Так или иначе, но сколько у нас в наличке пёсиков я знал не понаслышке. Я вёл учёт поголовья. Как ветеринар и как доктор. Благо, на моём горбу висели только две разновидности млекопитающих — четырёхлапые и двуногие. Никаких парнокопытных, никаких рогатых, никакого мясомолочного поголовья. Конечно, некоторые с российскими замашками начали бы делить на подвиды еще и двуногих. Каюсь, я тоже их делил. Но вовсе не по этой причине, не подумайте. Просто по поводу северян у меня имелся отдельный журнал. А по поводу всех остальных, то есть, может быть, иногда и северян, я арабах, рабах, все же другой, отдельный. И в том и в другом журналах к этому времени некоторые страницы были перечеркнуты красным карандашом крест-накрест. То есть кое-кого из людей мы захоронили, если имелось что хоронить, по дороге. Однако сегодня обстоятельства могли сложиться так, что еще один журнал, тот, что касался псовых, я мог бы перечеркнуть окончательно. А дело было так. Собак у нас в колонне осталось всего-то шесть, менее половины из тех, что когда-то прикупились в Новом Бракуде. Обычно они двигались у нас не все друг за дружкой, а вперемешку с людьми-носильщиками. Но сегодня почему-то сложилось по-иному. Вся группа трусила скопом, след в след. Вообще-то это не рекомендовалось. Из-за своей собачьей природы при таком порядке движения часто случалось, что задние ни с того ни с сего цапали за зад передних. Случались свары, и приходилось наводить порядок кнутикам. Причем в деле слежения за собачьей дисциплиной мы вынуждены были отвлекать исключительно своих. Туземцы, дети природы, страшно веселились, когда собаки цапались и устраивали кучу малу. И кроме того, страшно любили задействовать кнутик не по делу. Лупасить собак-носильщиков просто так. Забавы ради. Так сложилось, что сейчас за собаками следовал я. Все шло более-менее мы по-прежнему держались плана Шаймара по поиску городов-ребукаров. В смысле, хотя бы единственного из Мы шли на север, продвигались к предгорьям нетронутой цепи. По крайней мере, если верить географии. Несмотря ни на что, эта наука держала свои позиции прочно. В отличие от большинства других. Биологии, например. В общем, и мы, и наши песики чапали согласно карте. И тут что-то изменилось. Внезапно, без всякого понукания извне, без всякой команды, вся оставшаяся обвешанная сумками свора совершила поворот направо, ать-два. Причем не друг за дружкой, а вместе и в раз. Я даже растерялся. Может, из-за москитной сетки или просто непрекращающегося чириканья с наверху я чего-то пропустил? Я глянул вперед. Где-то там как раз скрылась в лиственной толще заветная, круженная гораздо покруче моей, спина раба-носильщика Нойча. Я повернулся назад и едва не упал от врезавшегося в меня сходу и перегруженного уже без всякой меры первого радиста Реши Элеме. «Массаракш!» — ругнулся Реши, но тут же опомнился. «Простите, док, вы так резко, Астана...» «Что-то случилось?» Спросил он, сбавляя тон, и уже вспоминая о своем пистолете, закрепленном где-то на поясе. «Собаки», — произнес я, оглядываясь. Все шесть песиков-носильщиков уже растворились в листве. «За ними», — скомандовал я. Вышло что-то хрипло-неуверенное, но смысл-то был ясен. Реши, мне, начал стаскивать со спины свою рацию, ждать его времени явно не было. «Собаки уходят!» — крикнул я чуть громче прежнего и бросился вперед. В руках у меня вообще-то был тот самый кнутик, но сейчас я лихорадочно расстегивал на ходу кобуру, извлекая заряженный меньхерт. Смутно мне казалось, что исключительно кнутиком дело никоим образом не ограничится. Я рванул вперед, сходу напоролся на провисшую лиану, благо не на змею, едва-едва сам себя не задушил инерцией. Выкрутился, пригнулся, дернул далее. Хотел позвать собак, но тут пришлось уклоняться от сломанной ветки. Снова обогнул, пробежал шагов пять беспрепятственно. Вроде бы направление я еще не потерял, но поскольку снять рюкзак сразу я не удосужился, теперь было уже поздно. Не хватало потерять тут еще и медицинское оборудование, не говоря о предметах личной гигиены. О, мировой свет! У нас еще наличествовала какая-то гигиена. Шляпа смялась и спасла меня как минимум от ссадины на лбу. Кто-то тут до меня наломал веток, будь здоров сколько. Я отодвинул в сторону свисающий откуда-то сверху бесконечный пальмовый лист, примял ногой еще один, папоротниковый. Пробежал еще несколько шагов беспрепятственно, но все-таки споткнулся о корень. Кажется, о корень. Тяжесть рюкзака дернула вперед, я чуть не кувыркнулся. Растянулся в какой-то мокроте. На мгновение я забыл, зачем и куда бегу, вскочил на четвереньки, и тут в прорехе зелени четко увидел двух наших собачек. Они все еще смело и целенаправленно трусили вперед. — Эй, песики, сюда, мои хорошие! А кому я сейчас дам сахарочек? А? Ну-ка! Неожиданно горло мне словно перекрыли. Я не мог выговорить ни слова. Я бросил кнутик, притянул руку к шее. Нет, все было нормально. Никто меня не душил. Однако говорить я по-прежнему не мог. Все же я заставил себя подняться. Именно заставил. Нечто гораздо более тяжелое, чем медицинские принадлежности на спине, тормозили мое движение. Потом вдруг отпустило. Поскольку из положения стоя я уже никак не видел песиков, то снова рванулся вперед. Шагов через десять на темно-зеленом фоне что-то снова мелькнуло. Ну как же, это же наши песики, их виляющие задницы. Звать было бесполезно, да я все еще и не мог. Язык почему-то не шевелился. Зато я вдруг припомнил Шаймара и мысленно его похвалил. После очередного исчезновения собак он приказал ни в коем случае не навешивать на четвероногих что-то действительно важное. Люди, по его мнению, были все же надежнее. Это уж точно, согласился я нынешний. Внезапно я оказался на относительно открытой местности. Даже удивительно. Небольшая полянка между уходящими ввысь деревьями великанами. И вот тут-то я увидел не только двух ближних, а всех наших собачек. Одна, две, три. О, черт! Их почему-то было семеро. Я начал пересчитывать вновь. Впрочем, тут же остановился. Одна была не наша. Да и не собака это была вообще. Голован. здоровящий с тяжелой медведиобразной головой. Он трусил впереди нашей своры, а они выстроились за ним, как за вожаком. Он уводил, крал наших собачек просто так, за здорово живешь. Я уронил совершенно смешной в настоящих условиях кнутик, отжал предохранитель Минхерта и щелкнул, взводя и досылая патрон. Голован повернулся, возможно, на металлический шум. Хотя, видит выдувальщик, мне кажется, что он меня почувствовал и без того. Однако я уже целился, и тут что-то случилось. Круглые глаза Голована неожиданно надвинулись, хотя я четко знал, что он остался на месте. Мой палец на курке замер. Похоже, между мной и пальцем было сейчас километров десять непроходимой растительности. Никаких сил бы не хватило вот так запросто его сейчас нажать. Но я все-таки попробовал. Ни черта не получилось. Быть может, я отжал предохранитель в обратку? Вроде бы... И тут Голован захохотал. Выглядело это до нельзя жутко, да и хохотал он, подвывая. Впрочем, я, похоже, и так был не в себе... Потом Круглоголовый развернулся и, не переставая хохотать, потрусил дальше, как ни в чем не бывало. Наши собаки за ним. И тут откуда-то слева грохнули два последовательных выстрела. Грохнули и обрезали жуткий завывающий хохот.